Глава вторая. Разбудили меня лучи яркого солнца, которые упорно били прямо в лицо. Все тело болело, будто меня переехал автобус. Рядом слышалось движение и разговор молодых парней. «Ну что, может, разденем его, а одежду выкинем? Ха! Посмотрим, как он будет по школе бродить голышом!» «Сто пудов он не останется без внимания», — с неподдельным удовольствием произнёс один из парней. «Не, во второй раз будет не так интересно. Они увидят его синяки на теле и сразу поймут, в чём дело. Нам проблемы не нужны. Ходит себе, молчит и нормас», — отрезал второй. «Ну, может, хоть обоссым его?» — снова предложил парень. «Что за нахер?» Ужасный звон в ушах и боль по всему телу. Я медленно приходил в себя. Приоткрыв глаза, я увидел двух парней в школьной форме, а находились мы где-то в закоулке, прямо за зданием школы. «Я жив?» «О, посмотри, кое-кто очнулся!» Повернувшись ко мне, заговорил парень. С высокомерным лицом он подошел ко мне и пристально уставился на меня. «Посмотри на себя, хуже тёлки!» «Мне кажется, ты от щелбана отключишься, сопляк». «Да я ему еще пару раз врежу!» Ха -ха — завопил его дружок. «Сопляк? Это ты о себе? Иди у мамки сисечку пососи», — прервал их разговор я. Удивленно они уставились на меня. «Мне кажется, ты ему уже так врезал, что у него помутнение рассудка случилось. Смотри, как заговорил этот урод». По внешнему виду было все понятно. Один из парней явно являлся активом в их отношениях. Хе. Типичный высокомерный хрен. По его выглаженной одежде и прилизанным волосам можно было понять, что чувак не из простых. На руках золотые часы, а один из пальцев украшал гигантский перстень. Школьник, но немного подкачан. А значит, деньги и время на это у него есть. Второй же был типичным дрыщом с небрежными волосами, больше походившим на тёлку с членом. «Понятно. Жаполис». «Можно я ему врежу?» — сгорая от волнения, спросил Жаполис у своего хозяина. «Мне похер», — ответил ему парень. Улыбнувшись, он подошёл ко мне, однако я сразу указал ему на своё место. «Только тронь. Я твою хлеборезку в фарш разобью». Этого хватило, чтобы вызвать волнение уже по Лиза. Он сделал несколько шагов назад, подойдя к своему хозяину. «Что это с ним? На себя не похож», — удивился он. Парни удивленно уставились на меня, не понимая, что делать дальше. К тому времени я уже чувствовал силы, что они спеша возвращались в мое тело. Несмотря на пошатывание, я смог подняться на ноги, Резкая боль в голове заставила меня ухватиться за голову, что есть сил. «Чёрт!» шо отпустило. Посмотрев на ладонь, я увидел следы крови. Да уж. «Сергей, что вы здесь устроили?» — раздался женский голос. Молодая девушка подбежала к нам и злобно уставилась на парня. «Ага, так ты Сергей, получается». Хоть девушка и была заметно ниже Сергея, но это совсем не мешало ей. «Уходите! Или мне стоит рассказать о происшествии твоему отцу!» Щурясь в сторону Сергея, угрожала девушка. «Сама понимаешь, ему похер. Особенно на такое говно вроде него», — указал в мою сторону парень. «Вот только вряд ли он захочет, чтобы его сын занимался такими вещами. Вредит репутации, если ты понимаешь, о чем я. Пфф, фыркнул парень и жестом позвал Жаполиза за собой. Девушка, стоявшая передо мной, посмотрела на меня. «Сколько раз я тебе уже помогала, а ты ничему так и не научился!» «Максим, я говорила тебе, постарайся избегать Сергея или его дружка. Будь умнее!» «Максим, а ты кто?» Девушка уставилась на меня, открыв рот от удивления. «Так сильно по голове ударили?» — спросила девушка, подойдя еще ближе ко мне. «Черт, что за...» «Так, главное не показаться отбитым идиотом, иначе в дурку сдадут». «Максим, тебе бы умыться. Не хотелось бы, чтобы кто-то увидел кровь на твоем лице». Пройдя чуть дальше, я увидел небольшой фонтан. Не стесняясь, я принялся умываться прямо в нем. Ещё один раз, когда я смываю кровь со своей рожей. Знакомый запах. Взглянув в отражение, я замер. Лицо, смотрящее на меня, принадлежало совершенно другому человеку, но повторяло все движения, что делал я. Это сон? Нет, быть не может. — Максим, тебе бы на занятия не опоздать, — прерывала мои размышления девушка. — А, да, припоминаю. Потирая затылок, соврал я. «Я староста, Кристина Белова, помнишь?» Сюсюкалась, словно со слабоумным девушка. «Помню, всё хорошо», — подыграл я. «Ты можешь опоздать. Пошли, я провожу тебя. Если ты не явишься, то проблем точно не избежать». «Я умер и переродился? В теле школьника? Что за нахер? Я такое в фильмах видел, разве что?» Взглянув еще раз в отражение, я принялся изучать свое новое лицо. Немного полноват, прыщавое лицо. ах эти проблемы подростков, которые решаются банальным походом в зал. Темные волосы, голубые глаза. Интересное аристократическое сочетание. В целом не урод, что уже хорошо. Кстати, прикольно выходит. Получаешь тело другого человека, а в комплекте и его друзей. Конечно, есть минус. Хейтеры тоже прилагаются, но тут как повезет. Пошли, нам действительно пора. С Кристиной мы направились ко входу в школу. По пути я увидел табличку «Старшая школа имени гэвина Ван Рэя» и герб, который был у нас на форме. Вокруг бродило множество учеников, которые то и дело шли кто куда, а кто-то даже устраивал пикники на траве, поедая сэндвичи. Мне стало смешно от этой картины. Что это за вылизанный мирок? Следуя за девушкой, мы вошли в само здание. К моему удивлению, декор выглядел очень богатым. Уж рядом не стояла с моей обоссанной шарагой. Мы прошли по небольшому коридору, который был украшен картинами, а под ногами красная дорожка. Я прям почувствовала себя элитной шишкой. Тут такая шикарная школа, а я как лох пью из фонтана в парке. Пройдя по коридору, мы свернули влево, и я снова увидел изображение нашего герба бронзового цвета, который висел прямо над дверью. Девушка открыла дверь, и я вошел следом. В центре комнаты была странная золотая коробочка, напоминающая шкатулку. «Ну, где твоя карточка?» — требовательно спросила девушка. Я быстро начал рыскать по карманам. Если и карточка эта так нужна, то она явно должна быть с собой. Кристина с удивлением наблюдала за моими поисками. Карточку удалось обнаружить в заднем кармане брюк. На ней красовалось имя Максим Соколов, фотография и, опять же, изображение герба. Девушка кивнула головой, улыбнулась и указала пальцем на коробочку. «Давай быстрее, а то точно опоздаем. Засовывай ты уже эту карточку», — с нетерпением произнесла девушка. Подойдя к золотой шкатулке, я погрузил карточку внутрь, через отверстие сверху а та, в свою очередь, моментально выплюнула ее сбоку. Только я вытащил карточку, как рядом со мной образовался портал. От удивления я открыл рот, а девушка указала на портал и потребовала поторопиться. «Ты со мной?» — с надеждой спросил я, а то вдруг оно меня сожрало бы. «Не, у нас разные занятия же. Давай уже иди, не задерживай очередь». — сказала девушка, готовясь вставить свою карту. Сделав глубокий вдох, я зашел в портал. Но не успев выдохнуть, я оказался в поле, больше похожем на ферму. Вокруг все было усеяно кукурузой да какими-то злаками. Даже сеновал был. Рядом толпились молодые ребята, которые были одеты, мягко говоря, небрежно. Резиновые сапоги, комбинезоны — «Еще и в этих странных шляпах из соломы. Какого черта я здесь делаю?» а приветствую, салага! Еще один тракторист, значит? Или тебе больше нравится комбайн?» Поинтересовался мужичок в возрасте, потирая свою бороду. Я молча уставился на него, как на идиота, пока он не заговорил первый. «Давай, молодой, ты можешь оседлать любую красавицу, которую захочешь заявил мужик, показав пальцем на технику, которая стояла неподалеку. Да уж, не таких красавец я привык седлать. «Мистер Браун, чур я иду доить коров первый!» радостно крикнул один из учеников. Мистер Браун подмигнул ему, а после решил подойти ко мне настолько близко, что мне стало как-то не по себе. «Слушай, можешь называть меня Николаем, Коленькой, Коляном!» Ох, как же я рад пополнению в наших рядах. От учителя Брауна пахло алкоголем и мочой. Отойдя на пару шагов, дабы вдохнуть свежего воздуха, я с удивлением принялся осматриваться. Что это за бредятина? Курс молодых трактористов? Сельская, но настоящая мужская дружба? Я хотел было убежать. Да вот так незадача. Портала предательски не было рядом. Я уверен, что в этой грёбаной школе была дюжина курсов. Однако прошлый владелец тела выбрал именно этот. «Цыпа-цыпа», — произнёс один из учеников. Левой рукой он обнимал петуха, а правой ковырялся в носу. Я был согласен на многое, но точно не на это. Неудивительно, что меня задирали в школе. Я бы и сам не удержался от насмешек. Вокруг всякие порталы, драки, молодые сочные девушки, но нет. Хочу быть трактористом, копаться в грязи и жить в курятнике. «Переодевайся, братишка!» Хропнув по плечу, произнес Браун, указывая на небольшой сарай. Зайдя внутрь сарая, я увидел грязные лавочки и шкафчики с одеждой в сельском стиле. А рядом на окне стояла та самая золотая коробочка. Спасение было найдено, и стояло оно на окне. Оставаться в этом месте мне не хотелось, поэтому с ехидной улыбкой на лице я нащупал в кармане уже знакомую мне карточку. Ну всё до свидос, ребята. Повторив тот же ритуал, я открыл портал и шагнул внутрь. Оказавшись в той самой комнате, где меня и оставила девушка, только на этот раз совершенно один, Сладкий вкус свободы. Время осмотреться, значит. Выйди из комнаты, так как ее предназначение мне уже было понятно, я двинулся дальше. Так, здесь есть и другие двери. Куда же они ведут? Внезапно дверь с улицы открылась, и по красной дорожке зашагала девушка невероятной красоты. Ее длинные золотые кудри, убранные аккуратно назад, выглядели словно пружинки. От фигуры девушки у меня прям слюни потекли. Длинные стройные ножки, коротенькая юбка. Это же школьная форма, но в ней она выглядела невероятно соблазнительно. Ее грудь была больше обычной, а пуговицы немного расстегнуты, что позволяло вовсю созерцать ее формой. С высоко поднятой головой она шагала по дорожке, словно меня вообще и не было. Я обратил внимание на герб. Он был не бронзовый, как у меня, а серебряный. Да и направилась она не в комнату, из которой вышел я, а чуть дальше по коридору. Открыв дверь, девушка зашла внутрь. Переждав пару минут, я ринулся за ней. Дверь, в которую она вошла, украшала серебряный герб, Я дотронулся до ручки, желая открыть дверь. Однако она оказалась заперта. «Какого хрена? Так быстро?» Услышав шаги снова, я оглянулся и увидел парнишу с очень неприятным, но знакомым мне лицом. Его походка была дерзкая, а лицо выражало раздраженность при виде меня. «Что ты здесь забыл, чморовоз? Меня поджидаешь? Пришел умолять тебя не трогать? Опять?» с ухмылкой произнес парень. Это был мой персональный хейтер, Сергей. Я бы не удивился новости, что чувака из кружка трактористов задирает полшколы. Со спокойным лицом, не выражая никаких эмоций, я изучающе осмотрел его. Хм, тоже серебро. А, это ты? Я-то думал, что за гоблин шагает, демонстративно скрестив руки на груди, подколол я. Парень остановился. Его лицо выражало неподдельное удивление. «Что ты сказал, сопляк?» «Повтори!» — выкрикнул он. «Ага, расклеился. Чего остановился? Не переживай, я разрешаю тебе пройти. Давай беги, не стесняйся, а то опоздаешь на кружок вышивания», — с насмешливой ухмылкой произнес я, отчего у Сергея знатно подгорело. «Иди сюда, тварь!» Крикнул он мне и с озлобленной рожей ринулся в мою сторону. За секунду он оказался прямо перед мной. «Повтори, что сказал, сопляк!» «Ты что-то принял или как? Откуда такая дерзость?» — выкрикнул он, схватив меня за рубашку. «Стой, стой! Не так близко! У тебя ужасно несет изо рта! иди на пару метров хотя бы! А ты не сильно отличаешься запахом от учителя Брауна, откровенно говоря!» Лицо парня заметно покраснело. Бинго! Вот и нащупал слабое место. Через пару секунд парня накрыло, и с лютой волной ярости он попытался меня ударить в лицо. Однако я с легкостью парировал его удар. «Да и бьешь ты, как девчонка. На занятия по кулинарии идешь? Или все же вышивание?» «Заткнись, ублюдок! Да что такая гнида, как ты, может знать о занятиях?» Оскалившись, произнес он. Забавно выходило. Он тратил море энергии, в то время как я спокойно стоял и отвечал крайне нейтрально. «Пассивная агрессия? Да, это оно. Надо немного взбодрить парнишу, пусть знает свое место». «Отпусти мою рубашку», — потребовал я. «Иначе я точно поверю в те слухи, что тебе нравятся мальчики». Вместо этого он схватил меня за волосы, думая, что я скорчусь от боли и буду требовать пощады. Разве этого достаточно, чтобы усмирить меня? Да, конечно. Как же жалко он выглядел. Ударив Сергея кулаком в живот, я наслаждался его выражением лица. Что же это? Удивление? Замешательство? Даже злоба пропала. Не ожидал? Привыкай. Удара хватило. Сергей отстранился от меня и отошел на пару шагов, схватившись за живот. Его указательный палец медленно направился на меня, а сам парень двигал головой из стороны в сторону. Я решил ему подыграть. «О, Боже, нет! Не стреляй!» — крикнул я, подняв руки вверх. Улыбка не пропадала с моего лица. «Как ты смеешь, грязный червяк! Такие, как ты, ничтожные крысы!» Должны быть изгнаны из этой школы. Вы все просто бесполезные куски мяса. Позорище своих семей. Ты будешь здесь толчки драить, — сгорел парень. Тише, тише. Ты сейчас штаны обделаешь от гнева, чувак, — посочувствовал ему я. Имей уважение, тварь. У меня есть шанс, в отличие от тебя, выйти в золотую лигу школы. Ты будешь в будущем прислуживать одному из нас. И то... «Это твой максимум, до которого такая крыса никогда не дойдет!» Отрезал он и ринулся к двери. Открыв ее, он еще раз посмотрел на меня с удивленным лицом и зашел внутрь. «Странно. Я думал, эта дверь была закрыта. Моя очередная попытка открыть ее, после того, как Сергей свободно вошел, провалилась. А тут можно неплохо устроиться». Если все такие слабаки, как он, то это будет крайне легко. Это тело такое неповоротливое, мне бы вместо трактористов записаться в качалочку. Рядом были еще двери и везде разные гербы. Помимо бронзы и серебра, была дверь с золотым гербом школы. Хоть я и пытался открыть последние две двери, но у меня ничего не получалось. Доступна была лишь бронза из всех трех. Черт. Но этот же сопляк смог открыть сразу после меня. Что это за магия? Пройдя чуть дальше, я обнаружил другую дверь, открыть которую у меня наконец-то получилось. Вела она в длинный коридор со шкафчиками. Один из них был мой, я так понимаю. Но как это вообще работает? У меня была своя тактика на случай, если я не знал, что делать. Заключалась она в наблюдении. В конце коридора стоял еще один ученик, который подошел к шкафу и снова вставил знакомую мне карту внутрь, отчего шкаф открылся. Ага, понял. Достав карту, я принялся ее осматривать в поисках хоть каких-то цифр. С другой стороны карточки я обнаружил число 19. Теперь нужно найти соответствующий шкафчик. Тактика наблюдения работает безотказно. Шкафчик быстро был найден, и вот карточка снова пошла в бой. Шкафчик распахнулся, и я охренел. Даже внутри стояли фигурки двух тракторов, блокнот с записями, семейная фотография и различные игрушки. Схватив оба трактора, я подошел к мусорке. Туда они отправились. На очереди были различные игрушки. Да уж, все взрослеют, чувак. «Без обид, но я выкину твой хлам». После чистки в шкафчике остался лишь небольшой блокнот и семейная фотография. Блокнот с нытьем и ванильными соплями — мое любимое. Полезное чтиво, если я захочу узнать больше о владельце. Поместив фотографию в блокнот, а блокнот в карман брюк, я пошел дальше изучать школу. Удалось обнаружить дверь в библиотеку, которая не особо меня интересовала а также директорскую. Прямо по коридору была дверь в столовую, а до нее лестница на второй этаж школы. Но есть мне хотелось больше, чем заниматься изучением школы. Правда, зайдя внутрь столовой, я разочаровался. Не было ни людей, ни еды. Панорамные окна, которые выходили в сторону парка, возле которого я и очутился в первый раз. Ну вот, уже привыкаю. В самой же комнате стояли стеклянные столики, удобные стулья с диванами и, кажись что-то напоминающее шведский стол, но, естественно, все пустое. Однако одно оставалось неизменным. Везде в этой школе были фрукты. Развалившись на диване, я принялся пожирать виноград. Лучше, чем ничего. Вспомнив про блокнот, который явно может оказаться полезным, я решил заняться чтивом. Эта школа — настоящий ад для меня. Надежда отца неоправданной. Да что уж тут говорить, он меня ненавидит, как и мой брат. Я и сам не понимаю, почему мои магические силы никак не проявились. Отец нанимал десятки учителей, которые дружно отказывали в моем обучении, приговаривая, что я обычный человек. Эта школа — рассадник несправедливости, и главный символ неравенства выбит у меня на груди. Ненавижу эти грёбаные гербы. Прикольно идти по коридору и видеть у учеников золото или хотя бы серебро, а ты, как обычный смертный, ходишь с бронзой. Смириться легче, когда у тебя обычные родители, но моя семья всегда славилась магией. Хоть и ходим все вместе на обычные уроки, но на уроки с магическим содержанием нас не допускают. У серебра есть зачатки магической силой, которые реально развить и продвинуться дальше. Даже Сергея в серебряных рядах. Говорят, ему и до золота недалеко. А что я? Бронза — это клеймо. Да, я бы мечтал носить золото и вызывать уважение у людей, а девушки бы сами вешались на меня». Символ чистой магии, символ способных защищаться и нападать. Доступ к урокам по боевой магии, доступ к Фортису. Я бы выступал на арене, смог стать лицом нашего рода. Отец гордился бы мною. Слишком много был бы. Последнее письмо брата открыло мне глаза. Я ничтожество. Вот и вся моя жизнь. Учиться в этой школе с простыми людьми, пускать слюни на магическую жизнь, смотреть, как мой брат представляет наш род, имея статус уже единственного сына нашего отца. Выдумают, наверное, историю, как я благородно погиб в бою, что даст еще пару очков репутации моей семье. Ха. Последняя польза от меня. На следующей странице я обнаружил письмо, которое владелец сложил раз так пять. Письмо от Константина Воронцова. «Дорогой братец, я прошу тебя не тревожить наш особняк своим присутствием. Твои визиты нервируют отца. Нам не интересны твои успехи в математике, понимаешь? Время на проверку твоих способностей истекло». Мы приняли решение о том, что я сам буду представлять наш род, и желательно, чтобы ты не мешался под ногами. Наличие бесполезного отпрыска серьезно подорвало бы авторитет нашей семьи, сам понимаешь. Взамен же мы согласились оплатить твои расходы в школе. Без обид, братик. Всему есть своя цена, верно? Впрочем, деньги и власть тебя никогда не интересовали». «Ты лишён права носить нашу фамилию, запомни. Это наше общее решение, и обжалованию оно не подлежит. Михаил Соколов, друг нашей покойной матери, предложил отцу записать себя под его фамилией. Отец согласен. Также Михаил будет твоим официальным опекуном. На одну проблему стало меньше». «Искренне надеемся, что ты закроешь свой рот и продолжишь обычное существование. Помни, что если вдруг кто-то узнает об этом, то тебе будет хуже, как и тому, кто узнает. У нас довольно длинные руки, понимаешь?» Интересно он заговорил. «Так значит, владелец тела был вполне себе влиятельным парнем. Вернее, был бы, если бы имел магические способности». «Да уж, бедняга, пинали тебя со всех сторон. Даже семья отвернулась». «Хм, а реальная фамилия владельца Воронцов получается, а не Соколов, как его нарекли по неким обстоятельствам?» а «Этот мир не сильно далек от моего прошлого. Знакомая ситуация. Я и сам потерял рано родителей, родня швыряла меня как щенка из дома в дом» не говоря о том, что даже мой лучший друг выстрелил в меня при первой же возможности. Спасибо судьбе за второй шанс. <смех> Оказаться в юном теле с возможностью начать строить свою жизнь иначе — это ли не мечта? И без семейки обойдусь, тем более они те еще говнюки. Главное — не наступить на те же грабли, что и в прошлой жизни. Осмотрев столовую еще раз, я обратил внимание на карту, которая висела на стене в центре, и с интересом принялся ее изучать. Территория школы включала в себя парк, спортзал с гигантским стадионом и, собственно, школу. Рядом висело расписание уроков и небольшие памятки для учеников. Все занятия проходили на втором этаже школы, начало в 9.00. «Супер!» Нужно будет обязательно записаться в какой-то спортивный кружок. С таким слабым телом я далеко не уйду. Было бы неплохо разукрасить лицо Сереги в нашу следующую встречу. Также на карте были два общежития, мужское и женское, которые располагались весьма далеко друг от друга. Очень жаль. Значит, у меня еще и комната своя есть». С новым азартом я вышел из здания школы и двинулся в сторону мужского общежития.